Петушиной бой. До сих пор, если на мельнице в Козельбрухе объявлялись странствующие подмастерья, и согласно уставу гильдии мельников просили о ночлеге, они не находили тут приюта. По обычаям того времени мастер обязан был предоставить странникам еду и кров хотя бы на одну ночь. Но он пренебрегал этим правилам, высокомерно отвергая их просьбу. Он, видите ли, не хочет иметь дело с бродягами и воришками. Для них у него не найдется ни куска хлеба, ни ложки каши. «Пусть отправляется ко всем чертям, а иначе он спустит собак, и те будут гнать их до самого Шварцкальма». И странники уходили несолоно хлебавшие. Если же кто-нибудь из них пытался возражать, мастер устраивал так, что бедняге казалось, будто его травят псами. Приходилось отбиваться палкой и удирать со всех ног. «Здесь не нужны соглядатые», — объяснял мастер. «И на хлебников нам тоже не надо». Разгар. Лето. Вдушливая Марева над Козыльбрухом. Трудно дышать. От водоема поднимается запах водорослей и ила. Видно быть грозе. Карабат после обеда улегся на берегу ручья тени ракитника. Руки за голову, в зубах травинка. Его сморелок клонит ко сну. Сквозь дрему услышал, кто-то на насвистывая идет по дороге. Открыв глаза, он видит стоящего над ним незнакомца. Длинный, тощий, смуглый с виду уже немолодой, высокая широкополая шляпа, в левом ухе золотая серьга, а так путник как путник, холщовые штаны, тесак за поясом, через плечо дорожный узелок, странствующий под мастерье. «Привет, брат!» «Привет!» – взявнул крабат. «Откуда? Куда?» «Он оттуда, вон туда. Отведи меня к вашему мельнику». «Он в своей комнате!» – вяло пробормотал крабат. «И сеней прямо, а дверь будет налево. Не ошибешься!» Незнакомец усмешкой оглядел крабата. «Делай, как говорю, брат. Отведи меня». Крабат почувствовал силу, исходящую от незнакомца. Она-то и заставила его подняться. Мастер сидел в своей комнате за столом. Он недовольно взглянул на незнакомца, вышедшего с Крабатом. «Ну, а тому хоть что? Мир дому всему», — сказал он, приподнявши шляпу. «Приветствую тебя, мастер, и прошу оказать гостеприимство согласно уставу Гильдии. Мне нужен ночлег на одну ночь». Но мастер ответил в своей обычной манере и указал за дверь. Однако такое обхождение не смутило незнакомца. «Насчет собак оставь при себе. Я знаю, что у тебя их нет. Разрешаешь?» С этими словами незнакомец преспокойно уселся по другую сторону стола. Крабат ничего не понимал. «Как это мастер позволяет такое? Он бы должен вскочить, вытолкать чужаков за шею. Почему же она этого не делает?» Безмолвно сидели эти двое по обе стороны стола. Сверлили друг друга взглядом. Где-то вдалеке раздались первые раскаты грома. Глухо и едва различимо. В дверях появились Ханса, за ним Михал, Мертон и остальные. Теперь все были в сборе. Как они потом говорили, каждый почувствовал желание увидеть мастера. Это и привело их сюда. Гроза приближалась. Порой ветра захлопнул окна, сверкнула молния. Незнакомец вытянул губы и вдруг плюнул на стол. Тут же на этом месте, откуда ни возьмись, появилась красная мышка. но «Ну ка мастер!» Теперь ты, если сумеешь. Мастер выплюнул черную мышь, одноглазую, как и он сам. Мыши обнюхали друг друга. Стали гоняться по столу, норвя укусить друг друга за хвост. Красная черную, черная красную. Вот-вот черная, изловчившись, цапнет противницу. Незнакомец тут же прищелкнул пальцами. Там, где только что сидела, обернувшись, красная мышь, появился красный кот, готовый к прыжку. Мгновенно черная мышь обернулась котом, черным и одноглазым. Шипя со вздыбленной шерсти, двинулись они друг на друга. «Прыжок! Прыжок!» Красный кот все время норовит попасть когтистой лапой в единственный глаз черноглазого. Еще немного и выцарапает. На этот раз прищелкнул пальцами мастер. На месте черного кота возник черный бойцовский петух. Клопая крыльями, вытянув шею, двинулся на красного кота, обратил его в бегство. Тут уж незнакомец щелкнул пальцами. Два петуха, черный, красный, со взъерошенными перьями, Стояли теперь на столе, изготовившись к бою. Гроза разбушевалась не на шутку. Но никто не обращает внимания на непогоду. Все пристально следят за поединком. Яростно хлопая крыльями, петухи наскакивают друг на друга. Пускают в ход клювы, когти, шпоры. Град ударов сыплется то на одного, то на другого. Резкие пронзительные крики наполнили комнату. Наконец красным удалось вскочить на спину черного. Со стервенением, вцепившись когтями, долбит он клювом противника, летят перья. Черный обратился в бегство, красный кинулся следом, гоняет его по мельнице, преследует по дороге в Козельбрух. Последний раз молния сверкнула над мельницей, громовой раскат рассыпался мелкой дробью и тишина. Лишь шум дождя за окном, ты проиграл поединок. Проговорил мне знакомец, неси-ка сюда еду и не забудь вина, давай побыстрей, я голоден». Мастер бледный, как мел, поднялся со своего кресла, отправился на кухню. Сам принес хлеб, ветчину, корейку, сыр, огурцы, маринованный лук. Достал из погреба жбан красного вина. «Кисловато — Кисловата, — сказал отхлебну незнакомец. — Налей-ка из маленькой бочки, что стоит справа в углу. Ты хранишь ее для особых случаев. Сегодня как раз такой. Скребя сердце, мастер повиновался. Он побежден и должен выполнять приказ. Гость принялся за еду, подмастерья молча за ним наблюдали. Они стояли, как завороженные, не в силах отвести взгляд. Наконец спутник отодвинул тарелку и вытер рот рукавом. «Ну вот я и сыт. Что ж, вкусная еда. Ваше здоровье, братья!» Он поднял бокал, подмикнул подмастерьем. «А ты, мастер, запомни наперед. Сперва погляди, кто перед тобой, а потом уж прогоняй. Это говорю тебе я, Пумбхут!» С этими словами он поднялся. Взял тесак, перекинул через плечо узелок, вышел из черной комнаты, распахнул двери мельницы и пошел своей дорогой. Крабат с парнями потянулись за ним, мастер остался в одиночестве. Гроза кончилась, над Козельбрухом вновь засияло солнце, пахло свежестью. Бумбхуд шел, не оглядываясь, по мокрым лугам к лесу. Шел легко, весело насвистывая. На солнце сверкала золотая серьга. «Я ведь вам говорил», усмехнулся Сандруш. «С ним шутки плохи». Хорошо бы сразу догадаться, что это он. Да, никто почему-то не догадался. А уж потом-то поздно. Три дня и три ночи мастер не покидал черной комнаты. подмастерья ходили на цыпочках. Они были свидетелями его поражения и теперь предчувствовали дурное. На вечер четвертого дня, когда уже заканчивали ужин, мастер появился в людской «За работу!». Наверное, он был пьян, от него несло вином, а сунувшись и бледный, заросший, стоял он дверях. «Расселись тут! А ну поднимайтесь! Пускайте мельницу! Засыпайте зерно! Будем молоть всеми жерновами! И не отлынивать у меня!» Под мастерья надрывались всю ночь. Мастер подгонял их руганью, подстегивал окриками и проклятиями, грозил наказаниями, не давал отдышаться. Когда забрежил рассвет, все просто с ног валились. Мастер отослал их спать и целый день больше не беспокоил. Однако с наступлением вечера все началось сначала. До утра кипела работа, и проклятия сыпались градом. Так продолжалось из ночи в ночь. Только в ночь с пятницы на субботу работать не приходилось. По пятницам собрались в черной комнате, обернувшись воронами. Они нередко засыпали от усталости, и едва успел уцепиться за жерди. Мастера это не беспокоило, сколько и что они заучивают их дело. Лишь раз, когда сонный видка плюхнулся с жерди, он пригрозил ему наказанием. Витко было тяжелее всего. Он еще раз набирался сил, а тут изнурительная работа по ночам. Михал и Марта не раз пытались помочь мальчику. Крабат, Хансу и Сташку, где только можно, спешили его подменять. Но мастер строго следил за ними, помочь удавалось редко. О пом, хоть и не вспоминали, но все знали, что мастер отыгрывается за свое поражение, ведь они его видели. Прошло полтора месяца, наступил сентябрь. Навлуния, как всегда, прикатил незнакомец с петушиным пером. Подмастерья тут же принялись за работу. Мастер забрался на козлы, схватил кнут. Молча под кнута носились парни с мешками на спине от повозки к мельнице, ссыпали их содержимое в бункер мертвого жирного Все шло, как всегда, только под конец цветка не выдержал. Свалился под тяжестью мешка на полдороге к мельнице. Лежал, воткнувшись лицом в землю тяжело дыша. Михал бросился к мальчику, перевернул на спину, разорвал рубашку. «Эй, что там случилось?» – подскочил мастер. «Ты еще спрашиваешь!» Михал нарушил молчание обычное для такой ночи. «Полтора месяца! Каждую ночь надрываемся! Разве парнишка такая вынести?» «Прочь!» – заорал мастер, яростно взмахнув кнутом. Конец его обвился вокруг шеи Михала. «Оставь его!» В первый раз Крабат услышал голос незнакомца, но в этом голосе слилось воедино полыхание огня и трескучий мороз. Его обдало холодом и тут же бросило в жар, словно вокруг него бушевало пламя. Незнакомец с петушиным пером подал знак Михала отнести Витка в сторону, выхватил у мастера кнут, спихнул самого его с козел. Остаток ночи мастер работал вместо Витка, мальчика Михал отнёс постель.